Глава пятая. Не нужно бояться чудовищ, пусть они боятся нас. Мы с сокурсниками покинули главный корпус, пересекли вымоченную брусчаткой площадь, миновали спортивную арену и подошли к глухому забору, который отделял основную территорию академии от парка, судя по виднившимся пышным шапкам деревьев. Куратор открыл калитку и гаркнул. «Отряд, стой на месте, раз-два». «Налево!» Как только мы повернулись к нему лицом, он окинул нас хмурым взглядом. «Представлюсь лично. Меня зовут Лер Дуб, а если по уставу — куратор Дуб. Буду преподавать у вас основы боевой магии и контролировать успешный учебный процесс». «А зачем нам боевая магия на целительском факультете?» — удивился высокий паренек со светлыми взъерошенными волосами. «Фамилия?» — рявкнул куратор. «Лер Дуб, а если по уставу, куратор Дуб», — любезно подсказал однокурсник. Раздались смешки, а наставник приблизился к адепту, сверляне добрым взглядом. «Да не моя, твоя фамилия!» «Адепт Ваганька», — ответил тот. «Местный?» — уточнил куратор. «Родом из лекарни, но проживаю с отцом в Жиже, он лекарь. «Кстати, общежитие мне не понадобится, буду приходить в академию на занятия из города». Декан Матеуш разрешил. «И мне не нужно место в общежитии, я комнату в жиже снял», — поддакнул толстячок в очках. «И я», — кивнула Вилка. «И мне не надо, я живу в лекарне, в Буде же», — добавила я. «Так, здрасте, приехали», — протянул куратор. Жить вы все будете в общежитии, и только так я смогу вас контролировать. Да и не дело отбиваться от коллектива. Вон все преподаватели, даже ректор, проживают на территории Академии. Ну, я не могу. Я уже за месяц вперед заплатил, обиженно произнес толстячок. А у меня тетушка больная, нашлась я. При смерти? Прищурился Лер Дуб, подойдя ко мне. Нет, но. Фамилия! перебил меня мужчина. Кошмар, в смысле, адептка комарик. Тут же поправилась я от волнения, запутавшись в показаниях. Значит, так, адептка комарик, возьмете увольнительную, то есть навещайте старушку в положенный выходной. Да и днем после занятий можете к ней наведываться. «Возражения не принимаются, даю всем две недели, чтобы уладить вопрос с проживанием и заселиться в студенческое общежитие». «Но я живу с отцом», — встрял студент Ваганько. «Одна неделя», — рыкнул куратор. «Направо! За мной шагом варш!» Тяжело вздохнув, мы вошли на территорию парка, а браслеты на запястьях замерцали. Куратор Дуб объяснил, что по периметру установлен магический контур, чтобы посторонние почем зря не шастали, а магические животные не вылезли за ограду. Озираясь по сторонам и осматривая территорию, мы последовали за наставником к двухэтажному строению. Я невольно залюбовалась скрытым от посторонних взглядов заросшим парком как с уже знакомыми мне кустарниками, так и с экзотическими. А сколько здесь было редких цветов и растений! Наверняка зельевары именно тут подбирают ингредиенты для микстур. Вон и огороженные низким белым заборчиком аптекарские грядки видны. Я в столице возле Папенкиного особняка такие же организовала. В траве зашуршал какой-то мелкий зверек. Свитки на ветку перелетали разноцветные птички. А я вдруг вспомнила, что где-то поблизости обитают те самые страшные и ужасные магические животные которых нам предстояло изучать и лечить. Очарование вмиг испарилось, а на его место пришел страх. Хорошо, что здание, в которое мы направились, было близко, адепты отделения исцеления магических животных чуть ли не в припрыжку достигли дверей, как-то очень синхронно ускорив шаг. Наш учебный корпус вблизи оказался больше и солиднее, чем выглядел издалека. В центре холла красовалась величественная мраморная лестница с широкими ступенями. На первом этаже расположились аудитории. Куратор открыл одну из дверей, и мы очутились в учебной комнате, похожей на амфитеатр. Деревянные столы и лавки устремлялись вверх. В центре помещения стоял продолговатый стол. За ним выселись шкафы с инструментами и склянками. «Это ваш учебный класс по врачеванию лекарскому делу. «В соседнем помещении со следующего семестра оборудуем лабораторию. Пока же будете варить зелье в главном корпусе вместе с остальными адептами. Но главное для вас — сад и зверинец. Учебники оставьте здесь и следуйте за мной», — приказал наставник. «Изучим, так сказать, животных вблизи. Или они вас изучат, кому как повезет». Лер Дуб усмехнулся собственной шутки. А вот нам было не до смеха. «А кто будет преподавать лекарское дело?» Уточнил юноша с рожеватыми вихрами и курносым носом, облепленным веснушками. «Фамилия?» «Адепт Яцек», — бодро ответил тот. Я припомнила, как другие студенты говорили, что именно Яцек в прошлом году взорвал лабораторию и с интересом принялась рассматривать юношу так сказать, коллегу, ибо в прошлом году тоже имела неосторожность устроить взрыв в нашей домашней лаборатории. Причем неоднократно. «Лекарское дело по исцелению магических существ вам будет преподавать декан Матеуш лично, в этой самой аудитории», – просветил Лер Дуб. «Все другие предметы вы будете изучать в основном здании согласно расписанию. Общежитие устроили здесь же, на втором этаже». Более детально распорядок дня мы обсудим позже, а сейчас в путь. Мы с Виларией переглянулись. Оказывается, наше общежитие находилось не в тех уютных трехэтажных каменных домах возле главного учебного корпуса, а в этом здании, в парке, где обитали магические звери. А когда мы прошли по тропинке вглубь парка и остановились у длинного одноэтажного строения с яркой черепичной крышей, проживание в общежитии теперь не просто беспокоило, а пугало, потому что из здания раздался пронзительный вой. Все попятились, а из дома, который скорее напоминал сарай, вышел небольшого росточка мужчина. На незнакомца был поношенный сюртук, вытянутые на коленях брюки и стоптанные ботинки. Рубашка выглядела чистой и выглаженной, только жабо жалкими обрывками болталось на шее, словно его кто-то пожевал. На кончике носа гнездились маленькие круглые очки, а голову венчал серебристый пушок. Присмотревшись, я поняла, что незнакомец находится в солидном возрасте. Просто круглое гладкое лицо, мальчишеская открытая улыбка и ямочки на щеках вводили в заблуждение. «Прибыли яхонтовые мои!» — обрадовался мужчина, заметив нашу группу в болотных мантиях. «А мы вас заждались!» «Лер Костюшка, приветствую!» — кашлянул куратор, привлекая к себе внимание. «Ох, а я вас за деревом не заметил, Лер Дуб. Как прошло общее собрание? Я хотел подбежать, послушать ректора, но Матюша с утра ведет себя неспокойно. Не рискнула ее оставлять. Из сарая вновь раздался протяжный вой, а мы с сокурсниками опасливо переглянулись. Желание входить внутрь пропало. Адепты, представляю вам, смотрителя нашего заповедника, важно произнес куратор и указал на мужчину. Пафнутий Костюшка имеет многолетний опыт по наблюдению за магическими животными. Уникальный специалист. «Можно сказать, один из немногих в королевстве. Магистр Костюшка будет вести у вас практические занятия по уходу за зверями». «По уходу? А можно я сам уйду, пока не поздно?» — заикаясь, попросил толстячок. «И я с ним за компанию. Не думал, что после хирургии меня запихнут в этот хлев», — буркнул темноволосый юноша с подбитым глазом. «Озна, адепт Змеевский!» — мрачно улыбнулся куратор и преградил нам путь к отступлению. «Документы вы подписали, извольте дотянуть до первой сессии. А уж если вас выгонят по причине несдачи...» Лер Дуб нахмурился и потряс кулаком. «Нет уж, вы у меня все закончите академию, даже не сомневайтесь. А теперь в бой знакомиться со зверьем» с магическими существами, но лучше называйте их питомцами. Деликатно поправил коллегу магистра Костюшка и жестом пригласил нас в зверинец. Они все понимают, уверен, вы полюбите их, как люблю их я. В этом я сильно сомневалась. Одно дело пельтигера пупырчатый или мамордика, вот их я люблю трепетно и нежно а какого-нибудь дракона-мопса, выведенного искусственным магическим путем и поедающего одежду хозяев? Нет уж, увольте. Не мое это. Я лучше на общее врачевание переведусь, если на зелье варенье нет свободных мест. Но на МЖ-отделении не останусь. Кажется, не я одна пребывала в подобных размышлениях, потому что следовать за магистром и знакомиться с питомцами никто особым желанием не горел. «Мы влипли», — пробормотала вилка. «Это точно лучше бы меня отчислили за драку», — согласился с ней Змеевский. «Разговорчики в строю», — рявкнул на нас куратор Дуб и принялся по одному заталкивать в сарай. Внутри помещение было разделено на два длинных отсека с проходом между ними. Клеток я не заметила, скорее комнаты с резными дверцами и окошками. Деревянная лестница вела на чердак. Полы, поддерживающие опоры, были из камня, а вот потолок и стены деревянными. И что удивительно, вроде бы здесь содержались звери, а дурного запаха не ощущалось. Наоборот, пахло сеном и пряной травой. В загонах, а вернее в просторных комнатах, виднелись лежанки из сена и деревянные лавки, на которых стояли миски с едой и водой. Пол был устлан сухой травой, а на окнах я заметила решетки, впрочем, тоже деревянные. Зверей внутри комнат не разглядела, хотя дверцы были приоткрыты. Приоткрыты? Неужели магические животные выбрались наружу? Только я хотела спросить об этом магистра Костюшка, как вилка легонько толкнула меня в бок и указала на дальний конец коридора. Там столпились странные существа. Кто-то серый и большой сидел на полу, вокруг него кольцом свернулась длинная блестящая змея с пушистой головой. Еще один зверь, зеленый, маленький, с телом собаки и оскалившейся пастью дракона, суетился рядом. На потолочной балке лежала крупная пятнистая кошка с крыльями птичьей головой. А клавки у стены жались два странных зверька, чем-то напоминающих упитанных хомяков, только очень крупных. Животные, как и мы... Тряслись от страха. Так мы и стояли друг напротив друга звери и адепты, не решаясь приблизиться. Крупный серый монстр завыл трубным голосом, а в одном из загонов мелькнула черные тень и послышались удары копыт. Кто-то не пожелал покинуть свой дом и выйти навстречу гостям. И я его понимала. Яхнтовые мои, ну что же вы разнервничались?» Мы обернулись к магистру Костюшка, но, как оказалось, он обращался не к нам. Смотритель направился к магическим существам, улыбаясь и подбадривая. «Подходите ближе, наши адепты не кусаются. Давайте знакомиться». «Может, не надо?» — заикаясь, спросил один из сокурсников. «Надо, адепт Ваганька, надо!» — подбодрил его куратор и громко гаркнул. «Отряд! На изучение противника вперед шагом марш!» Звери затряслись, серое чудовище вновь завыло, длинная блестящая змея с пушистой мордой нервно забила по полу хвостом, а кошка птица громко закурлыкала. Хомяки юркнули в одну из комнатушек, но дверь до конца не закрыли, а высунули в щелку носы. «Прошу вас, тише, Лерду, питомцев напугайте!» Недовольно произнес Смотритель. Он приблизился к животным и принялся успокаивать, гладя по головам, а у Серого Пузатого погладил рожки. «Наши звери еще не отошли от стресса после общения с прошлыми адептами», продолжал ворчать магистра Костюшка. «Как по мне, тех лекарей гнать нужно из Академии, а не дипломы выдавать. Декан уж заверил, что этих специально отобрал для лечения магических существ». Убедил меня, что на этот раз у нас все сложится. Мы во все глаза смотрели на опасных животных, пытаясь осознать. Их пугают студентами. «Не нужно бояться, яхонтовые мои», — продолжал успокаивать зверей магистра. «Они вас вылечат». Пернатый кот что-то гортанно закурлыкал, словно переспрашивал. И магистра Костюшка закивал. Конечно, крылатик. И у грифа крылышко посмотрят, и Матюша животик полечит. Серый монстр завалился на бок, закрыл лапами глаза, а я с интересом рассматривала его. Так вот ты какой Матюша! Животное чем-то напоминало человека, а ростом было с десятилетнего ребенка. Крупное, с толстыми лапами и большим животом, нижняя часть морды значительно выступала вперед, Приплюснутый нос смешно шевелился. На спине у необычного зверя я заметила маленькие крылышки, а на лбу, между удлиненных ушей, короткие рожки, целых четыре штуки. Тело покрывала серая шкура, потрескавшаяся и твердая, словно старый камень. А еще у зверя имелся хвост с кисточкой, которым Матюша обвил ногу смотрителя. «Это горгулья или горгулей». «Животное относится к классу магических антропоморфных», — пояснил магистр, перехватив мой заинтересованный взгляд и пытаясь освободить ногу из захвата хвоста. «Зверь здесь больше года, но людей сторонится. Подпускает только меня. Ну, как подпускает? Позволяет кормить и мыть». Однажды Гаргулий улыбнулся ректору, в смысле бывшему ректору, ныне вашему декану. «В честь декана мы назвали существо Матюшей». «А Лер Матеуш не против». «А я была бы против, если бы ту зверюгу вилкой назвали», — шепнула мне на ухо подруга, указав на змей подобное существо с головой лисицы. Зверь словно почувствовал, что говорят о нем. Вытянул шею и уставился на Виларию немигающим взглядом глазок пуговок, да еще раз двойный язык высунул. Я предпочла отвернуться, чтобы это монстра, в смысле милая магическая зверушка, не переключила внимание на меня. Лучше рассмотрю хомяков, которые по-прежнему прятались за дверью, но морды высунули и с любопытством следили за происходящим. «Да не переживайте вы так!» Магистр Костюшка поманил этих двоих пальцем к себе. «Адепты вас не обидят!» «Вы так говорите, словно они вас понимают!» Хмыкнул Яцек, осмелев и приблизившись. Остальные последовали за ним. «Хоть и страшно, но интересно же рассмотреть зверей!» «Страшно интересно!» «Конечно, понимают!» Возмутился магистр, поправив очки. «Это же магические животные! Они могут изъясняться, но по-своему вы со временем поймете. Сейчас я вам их представлю, а на занятиях подробно расскажу об особенностях каждого вида. И нужно распределить, кто из вас за каким зверем будет ухаживать. Считайте это вашим практикумом». «Мне хомяков». Первым опомнился толстяк и подмигнул напуганным существам. Те вновь вскрылись в домике, хлопнув дверью. «Чего это тебе? Может, я тоже их хочу?» Возмутился адепт Ваганька. «Только они какие-то переростки!» Юноши хмыкнули, а магистр вздохнул. «Переростки они, потому что в прошлом году такие же умельцы вроде вас втихаря пробовали на них зелье роста». «И это не хомяки, а Потто!» «Поц!» — захрюкал адепт Ваганька. «Потто! Относятся к отряду сумчатых досура суроморфий. С важным видом пояснил магистр, не обращая внимания на фырканье и насмешки. Хомяки, которые на самом деле оказались Потто, вновь выглянули из укрытия, а я теперь обратил внимание, что шерстка у них серая, местами бурая с золотистым отливом, Грудки белые, мордочки широкие, с крупными ушами и длинными усами, а глаза большие и умные. Зверьки стояли на задних лапках, а передними придерживали дверь. Тот, что покрупнее, возвышался над мелким и как бы невзначай терся носом о пушистую макушку собрата. О «Очень умные ребята!» Улыбнулся существам магистра, мне показалось, что те улыбнулись в ответ. Во всяком случае, звери продемонстрировали ряд крепких острых зубов. «Одного я назвал Василиусом. Вася значит, а помельче Базилиусом. Базя. Оригинально!» — хмыкнула вилка и тут же взвизгнула. Она попыталась отскочить с места, но не смогла. Ее ноги обвела та самая змея с головой лисицы. Как животное незаметно подкралось загадка. Зверюга прижала морду к вилкиной ладони и мечтательно прикрыла глаза. «Вот и чудесно!» — обрадовался смотритель. «Полли уже выбрала того, кто за ней будет ухаживать». «Фамилия?» — прозвучал сзади нас командный голос куратора. Лер Дуб стоял у выхода и прикрывал тылы, чтобы никто не сбежал, ни звери, ни студенты. Вой-то! едва слышно промямлила вилка Боясь пошевелиться в объятиях существа, адепт кого-то закрепляю за вами змея, а за вами адепт ваганька под то две штуки. О, ли не змея, магический гибрид аспида и рейники», — поправил куратор осмотритель. А мне тогда курицу, осознав, что хомяки уплыли, пухлый адепт ринулся к серой пятнистой кошке с птичьей головой и крыльями. Таня довольно рыкнула и отвернулась явно не обрадовавшись знакомству. «Крылатик у нас карликовый альрун. Удивительное существо. О нем я расскажу чуть позже, а пока предлагаю завершить знакомство». «Кто будет ухаживать за драконом-мопсом?» Опсом? поинтересовался магистр Костюшка, указывая на неуклюжего маленького зверя с короткими лапками, вытянутым зеленым туловищем и головой дракона. Зверь притаился возле большого матюша и хитро щурился. С животных осталось всего ничего. Да и настроя я Яцек измеевский. Правда, последний в нашем обсуждении не участвовал. Он словно зачарованный смотрел на кого-то в дальнем загоне. Только я хотел согласиться на дракона Мопса, как тот подбежал к конопатому Яцеку и уселся возле ног. Парень не растерялся, погладил зверя за ухом. Дракона-мопс от радости икнул, выпустив тонкую струйку огня. «Хорошо пол здесь каменный, и проказник ничего не спалил». «Прекрасный выбор!» — обрадовался магистр Костюшка, хлопнул в ладоши. Драконам — верные и преданные друзья. Они же в огне не горят и в воде не тонут. Спасут вас из любой передряги. Но их доверие нужно заслужить» адепт яцк официально закрепляю за вами дракона и мопса зычно произнес куратора делая пометки в своем списке а я обреченно посмотрела на матюшу вот как чувствовала что самый кошмарный зверь будет моим адепт как комаык тут же подтвердил мою догадку куратор горгулья вернее гаргулий ваш осталось добавить заверните Большой серый зверь растопырил пальцы, поглядывая за мной. «Может, за горгульей лучше адепт Змеевский будет ухаживать?» Робко предложила я. «Он больше... в смысле адепт». «Полагаю, Змеевский уже определился с выбором, и я очень этому рад», улыбнулся магистр Костюшка, продемонстрировав ямочки на пухлых щеках и направился к загону, возле которого застыл темноволосый адепт. Мы все отвлеклись от своих питомцев и тоже приблизились, чтобы рассмотреть магического зверя, который так заинтересовал сокурсника. А подойдя ближе, ахнули. Перед нами предстало прекрасное величественное животное с конским туловищем, копытами и хвостом, но с головой и крыльями огромного орла. Истинно черное оперение на голове переходило в короткий жесткий волос на туловище. Стального цвета клюв и золотистые глаза принадлежали орлиной сущности зверя, как и крылья, которые вызывали особое восхищение. Темные перья удивительным образом отливали серебром. Казалось, взмахни этот зверь крыльями и взлетит, разрушив мощным телом все преграды. Новый животное сдерживали тонкие цепи, тянувшиеся от ошейника к крюкам в полу, длинные настолько, что позволяли свободно передвигаться по просторному загону, но не настолько, чтобы сбежать. Зверь застыл на месте и глядел из-под на адепта Змеевского. Тот, в свою очередь, не отрывал взгляда от магического существа. — Это же гиппогриф! — восхищенно прошептал адепт Ваганька. — Но как же так? Они же не существуют! — А почему он прикован? — одновременно с сокурсником спросила я. Как видите, существуют. С неизменной улыбкой произнес магистр Костюшка и жестом показал, чтобы мы не подходили ближе. Древний летописец Ариоста в своих трудах утверждал, что гиппокрифы создали изначальные маги, те, что селились в скалах общинами подальше от простого люда. Эти дикие места, удаленные от городов и поселений, позже стали единственным пристанищем гипогрифов, которые живут парами, но чаще в одиночестве. Опрекован он, потому что не может летать, но не оставляет попыток. К сожалению, этим только вредит себе. Один раз чуть не разбился. Упрямый, гордый зверь. Рассматривая магическое животное. Я обратила внимание, что одно крыло ниже второго и сильно искривлено. «Это из-за крыла, да? Оно повреждено?» — спросила Вилка. «Увы», — подтвердил магистр и развел руками. Один из лесничих несколько месяцев назад сообщил в полицию, что нашел в диком лесу возле скал израненного редкого зверя, обессиленного со сломанным крылом. «Бедненький», — прошептала я. Гипогриф расслышал мой шепот, повернул голову и недовольно закликотал. А затем, словно дикий ветер, принялся метаться по загону, биться клювом о железной прутья и издавать высокие гортанные звуки, явно требуя выпустить его на волю. «Не бушуй, Гриф», — погрозил ему пальцем магистр. «Не стоит, мальчик. Чуть позже я дам тебе побегать по саду. Но отпустить не могу». «Ты опять попытаешься взлететь и расшибешься». Зверь, как ни странно, прислушался, но отошел к дальней стене и обиженно отвернулся. «Идемте, яхонтовые мои». На этот раз Лер Костюшка обратился уже к нам. «Для первого раза достаточно. Да и питомцы пусть отдохнут. А вы, молодой человек...» Магистр пристально посмотрел на адепта Змеевского. Попробуйте наладить с Грифом связь. Глядишь, он вас примет и позволит помочь. Ему бы крыло подлечить. Собственно, по этой причине мы его здесь и оставили. Адепт серьезно кивнул и спросил. Кто же сотворил с ним подобное? На до богатства люди. Это же уникальный экземпляр. Думаю, Гриф случайно попался в силки, сопротивлялся. Хорошо лесничий вовремя обнаружил магический всплеск, а затем и разбойников. Негодяев скрутили полицейские, а с гипогрифом что делать? Взлететь-то зверь не мог, а его дом высоко в скалах. Вот и вызвали меня. Я же раньше в заповедных лесах протумбрии смотрителем работал. Изучал магических животных. Это такая редкость в наше время. Но подобный экземпляр увидел впервые. «Лекаря, который подобных зверей лечит, не сыскать. Да и гриф нравный, никого к себе не подпускает. Я его только покормить могу, перышки почистить. Но я ж не врачеватель», — охал магистр Костюшка, провожая нас к выходу. Питомцы самостоятельно разошлись по загонам. Видимо, устали от повышенного внимания гостей. Лишь Вилкина змея увивалась за новой подругой и терлась о руки лисей мордой. Вилария, кажется, смирилась со своим чудовищем и перед уходом даже неловко провела рукой по коричневой змеиной шкуре с маленьким пушком, отчего гибрид Аспида и Рейнаки лизнул взвизгнувшую вилку раздвоенным языком. Вот когда я поняла, что горгулей, нет, горгулья-матюша, которая уснула сидя и шумно похрапывала, не самый плохой вариант. Взбудораженные увиденным мы вернулись в аудиторию пока нас не заставляли приходить к питомцам каждый день, лишь во время практических занятий. Но позже, когда мы привыкнем к магическим животным, а они к нам, следовало их кормить два-три раза в день, чистить загоны и даже выводить на прогулку. Представив, как я иду гулять с Матюшей, вздрогнула. К столь радикальным переменам в жизни я еще не готова. Все же звери не мое. Зайду на дня к декану Матеушу и попрошу перевести на зелье варенье. После визита в питомник куратор Дуб не слишком зверствовал и практическое занятие по основам боевой магии заменил на теорию, но расстроил тем, что в очередной раз напомнил о переезде в общежитие. В целом, первый учебный день пролетел как один миг, но после занятий мне пришлось отказаться от посещения столовой и от ознакомительной экскурсии. В отличие от меня, Вилария заинтересовалась библиотекой. Мне же предстояло бежать в город, в школу Лиры Эндрю, и прослушать первую лекцию по курсу «Модный приговор». Я от чего то не удивилась, увидев, что являюсь единственной студенткой, а класс напоминает тетушкину гостиную. После того, как оплатила трехмесячный курс для начинающих, директриса принесла на лекцию чай и вкусные булочки, а также согласилась перенести уроки с утренних часов на послеобеденные. Не стоит говорить, что в дом тети Лишбит я приехала уставшая и едва передвигала ноги под тяжестью знаний. За поздним ужином клевала носом, не впопад отвечая на вопросы. К счастью, старушка увлеклась записями о модных тенденциях и вскоре уединилась с моей тетрадью в спальне. Ну а я уединилась в своей и моментально уснула. Мне снилось, как я летаю на гипогрифе, дрессирую дракона мопса и кормлю вкусняшками горгулью. И все бы ничего. Но в мой сон зачем-то пробрался Лер Тори и принялся отчитывать, что и летаем с грифом низкой, и дракона Мопс выжег огнем ковер в его кабинете, и Матюша съела весь недельный запас в столовой. Под утро сон сделался и вовсе отвратительным, не иначе, как в руку, ибо ректор утверждал, что я самая плохая адептка, раз в одиночку не могу справиться со зверинцем. Поэтому я обрадовалась, когда в шесть утра «Меня разбудила Марта».